Цветоносы покрыты чешуевидными, прижатыми, яйцевидно-ланцетовидными, часто красноватыми листьями. Стебли цветоносы заканчиваются одиночными цветочными корзинками. Цветки золотисто-желтые, краевые, язычковые, срединные, трубчатые, с хохолком, из простых волосков, очень похожи на цветки одуванчика. В 5 часов вечера цветки закрываются. Закрываются цветки также в пасмурную погоду перед дождем. Растение как бы чувствует наступление дождя и защищает внутренние части цветков от сырости. Это растение барометр. Мать и одно из немногих растений, которое цветет до появления листьев. Плоды – семянки, снабженные хохолками из толстых шелковистых волосков. После цветения у растения развиваются прикорневые листья с длинными черешками, округло-сердцевидные, угловатые, толстые, обильно покрытые белыми мягкими волосками. Позже пластинка листа сверху темно-зеленая, почти голая, холодная, как взгляд мачехи. Снизу беловато-войлочная, приятная на ощупь, как тепло руки родной матери. Листья полного развития достигают к концу мая-началу июня. Химический состав. Листья мать содержат горькие гликозиды, полисахариды, ситостерин, галловую, яблочную и винную кислоты, каротин, аскорбиновую кислоту, эфирное масло. В соцветиях растения содержатся стероидные соединения, флавоноиды, дубильные и красящие вещества, эфирное масло и другие. Применение в современной медицине. Обладает отхаркивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, смягчающим и патогонным действием. Наиболее эффективные препараты математичи при ларингитах, трахеитах, хронических бронхитах, бронхопневмонии, бронхиальной астме, Бронхоэктатической болезни, катария верхних дыхательных путей, пневмонии, ангине применяют также при абсцессах и гангрене легкого. При бронхопневмонии, бронхиальной астме и бронхоэктатической болезни препараты растений играют вспомогательную роль в комплексной терапии. В этих случаях траву мать и назначают в сочетании с другими лекарственными растениями, обладающими противовоспалительными и противокашливыми свойствами. Но и при назначении только голеновых препаратов растения у больных уменьшается воспаление слизистых оболочек органов дыхания, разжижается мокрота и ускоряется ее эвакуация, облегчается отхаркивание. Отвары и настои листьев мать-мачехи применяют также в виде влажных повязок, компрессов, примочек и ванночек при лечении фурункулов, мелких язвенных поражений, инфицированных ран и других патологических состояниях кожи. Положительные результаты наблюдаются при лечении отваром мать-мачехи и крапивы, сухой сибареи и выпадении волос. Листья мать широко используются в сборах, входят в состав четырех грудных и трех патагонных. Настой сухих листьев мать мачихи готовят обычным способом, хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке 4-6 раз в день. В гинекологии отвар из листьев мати назначают при воспалительных заболеваниях влагалище. Отвар можно применять для спринцеваний и микроклизмочек, для чего 50 граммов листьев заливают 1 литром воды, кипятят 5 минут, процеживают. В стоматологии при гипертрофическом гингивите используют настой из 15 граммов листьев на 200 граммах воды. Для аппликаций и настой Из 5 граммов листьев на 300 мл воды для полоскания рта. Листья и цветочные корзинки математики включены.